Голова тридцать четвертая. На поив обезболивающим Коля поднял меня на руки и вынес из комнаты. Устала, обняв своего дракона, опустила голову на его плечо. Все, что происходило вокруг мне не просто не нравилось, а жутко пугало. Прикрыв глаза, ощутила, как теплые губы касаются моих волос. Скоро все это закончится, шипнул генерал. Я найду браслет. Я смогу сделать тебе предложение, как того требуют традиции моего рода. Выходит, ты его искал всё это время. Запустив пальцы в волосы дракона, ощутила их мягкость, отколе всё так же по оха океанам, уткнувшись носом в ткань его рубашки, сделала глубокий вдох и улыбнулась. Да, Лися, снова поцелуй. Я ведь обещал его тебе, клялся, что он только твой. Ты сплела мне столько украшений, А я не смог подарить тебе один единственный браслет он мне нужен очень нужен ты мог попросить новый разве не так приподняв голову заглянула в его глаза да мог он закивал но это слишком долго ритуальные браслеты драконов не просто побрякушка в них вкладывают магию рода вплетают защитные символы это не просто обруч на руку И я не помню ни одного случая чтобы кто-то терял свой Но с нами именно так и произошло, прошептала я. Нет, он сжал меня сильнее. Я оставил его тебе. Да, совершил ошибку, нужно было ждать тебя до последнего, самому прийти в ваш замок, но ты сделал всё правильно. Я нежно провела кончиками пальцев по его щеке. Лёгкая щетина приятно щекотала кожу. Никто не знал, как оно получится. Я должен был быть умнее. Он поджал губы. Сотни, тысячи раз я жалел, что не поймал тебя тогда на слове и не украл. Глупый. Нужно было взять тебя за руку и привести в свой дом. Отец бы помог и прикрыл. Мы бы выросли вместе, ты была бы здорова, мы были бы счастливы. Будем. Выдохнула я. Все, что было, уже не важно. Он лишь покачал головой. Между нами повисло молчание. Сдвинув ладони ниже на грудь моего мужчины, я почувствовала, как сильно бьётся его сердце. Впереди нас, моя челшатающаяся из стороны в сторону Критес. Вид у брата был Даниэль за жалкий, но как ни странно, сейчас он словно преподнялся в моих глазах. Мерзавец, конечно, но всё же. Хватило смелости признаться, ведь он не знал, как я поведу себя, хотя это же Критес, хитрый лис. Очень хотелось верить, что в его словах была хоть малая доля правды. Может, когда-нибудь я и смогу простить ему то, что он сотворил, но пока страшилась другого. Неужели во всём этом замешаны мои сёстры? Они же были детьми, да злыми, да проказливыми, непослушными, но всё же детьми. Я снова взглянула на Критеса. Но ведь и он был ещё мальчишкой, всего на год старше их, но ему хватило подлости оставить меня умирать. От всего этого разболелась голова. Мы спустились в большой зал. На встречу нам вышел хмурый Стейн. На его покрасневшей щеке красовался след от женской ладони. "Не простила", прошептала я, сообразив чьих рук дело. "Простила", он тяжело кивнул. "А пощёчина?" я прищурилась, соображая, что к чему. "Ну", он снова печально вздохнул и развёл руками. Я решил, что раз пошла такая гулянка, то жениться можно и сегодня. И что? Улыбнувшись, уже смекнула, что он сейчас мне скажет. Уж слишком хорошо знала сестру. Ухаживать, все как положено: цветы, шоколад, свидание, подарки. Выражение лица генерала стало еще более несчастным. Ну так это же неплохо. Попыталась я сгладить момент. Неплохо. Он раскид из еще больше. Только мне отдали земли на другой стороне реки и велели нам с Кале отстроить там замок и сформировать лен. Ты не сможешь часто приезжать. Быстро сообразила я, в чем проблема. Да, белый генерал закивал. Поэтому я просто взвалю ее на плечо, отнесу в храм, а ухаживать буду дома. Надеюсь, ты шутишь. Сглотнув, я представила реакцию сестры. Алисия, в его голосе слышалась такая тоска. Я усталый мужчина, который желает получить свою женщину, дом и детей. Но это потом. А что с твоим братом? Ивар приподнял бровь и прошелся взглядом по Критесу, который прижимался к стене, опасаясь упасть. Он пришел ко мне извиниться. Как могла, объяснила по бою на теле Лерда. О, хмыкнул Ивар. Я смотрю, твое прощение удалось ему кровью. Это Кале. Я кивком головы указала на своего дракона. Хм, белый генерал растер затылок. Странно, что не убил. Он с первого дня все порывался это сделать. Все же Критейс мой брат Ивар. Это единственное, что его спасало. Он закивал. А ничего, что я тоже здесь. Фыркнул Кале. А с тобой я сейчас вообще не разговариваю. Протседил Ивар. Не валял бы дурака и слушал меня, уже от сами бы ходили. Твое спасение, что моя девочка оказалась не замужем. Хватит вам. Я покосилась на Критесса. Он прошёлся вдоль узких кресел, и скорее по привычке, а может и на зло новому ши этих земель, уселся в кресло Лерда. Нахмурившись, мысленно взмолилась, чтобы Колени обратил на это внимание. Так и вышло. Разместив меня в кресле у окна, мой генерал устроился рядом, присев на подлокотник. В зал тут же заглянула служанка. "Позови Валенса", скомандовал он, не глядя на неё. И пусть Леры спустятся немедленно. Девушка исчезла, не проронив ни слова. Ивар прищурился и поспешил занять соседнее кресло, сложив ногу на ногу, запрокинул голову назад и замер, словно в ожидании чего-то интересного. На его тонких губах появилась жесткая улыбка. Из коридора послышался шум, и к нам присоединилась взъерошенная Талия. Она промчалась мимо Критеза и демонстративно села по другую сторону от меня. А чего мы все здесь собрались? невинно поинтересовалась она, расправляя подол простого домашнего платья. Алисия, а ты знаешь, кто у нас генерал Орм? вроде, спокойно ответила я. О, так выходит, знаешь. А наш дорогой Лэрт, чего такой красивый? она ткнула пальцем в Критесса. А это я ему представился, хмыкнул Кале. О, -о, -о Талия уважительно кивнула. Так да, возвращаясь к первому вопросу, Что мы все здесь собрались? Ответить ей никто не успел. Со стороны Восточной башни послышались возмущённые женские голоса, и к нам выплыли близнеашки. Какетливо передёрнув плечиками, они бросили короткий взгляд на Критеса и хихикнув, проследовали до свободных мест. Уселись и, словно не сговариваясь, сложили ногу на ногу, оголяя щиколотки. Ещё и ладонями платье выше приподняли, чтобы совсем всё на показ выставить. Нам уже рассказали, что прибыл гонец императора, проворковала Софира. Мы так рады, что наша дряжная семья теперь имеет такой высокий статус. Да-да, подхватила Юола. Генерал Орм, ой, простите, Шиу Орм, вы теперь просто обязаны найти нам лучших женихов и восстановить наши приданые, шикарные наряды, украшения. Вы же не хотите, чтобы все говорили, что у вас не хватает средств обеспечить родственниц. Вечера каваллеры, конечно же, из знатных драконов. Услышав это, Критес глухо рассмеялся и тут же закашлялся, схватившись за грудь. "О, я смотрю, братец уже вас поздравил", съязвила Сафира. "Так ему и надо, заслужил. Вообще смысла держать его в замке мы не видим. Хм, гнать в шею, братец. Он никогда не заботился о своих сёстрах". "Гнать", подпела Йола, поджав губы. Я удобнее перехватила трость, крепко сжала. Как-то после сегодняшних событий ко мне вернулась не только уверенность, но и желание оставить ярко-красный след от удара на их лбах. А чем боги не шутят? Глядишь, там что на место в головах-то и встанет. Спасибо, милые Леры, за добрые слова. Непривычно тепло и даже как-то обворожительно улыбнулся Кале. Но новость у меня для вас не утешительная. Жених действительно есть, знатный племянник императора. И гонец мне сегодня передал бумагу, в которой говорится, что его сиятельство желает видеть Леру от нашего Лена у себя в гостях. Но вот беда, приглашена только одна. И я всё не могу решить, кого же из вас отправить ко двору. Кто более достоин войти в императорскую семью, поселиться в столице? Да что там в столице, во дворце? а огромное крыло, богатое убранство, прислуга, горы нарядов, личный ювелир, нескончаемые балы, поклонение, почитание, но приглашение одно. Улыбки на лицах близнещашек померкли. Они на несколько мгновений призадумались, а затем хищно переглянулись. Во мне взыграло возмущение. Их ко двору? Я недоумённо взглянула на своего дракона. Ты шутишь? Их После всего, что они сделали мне? О, вы, Алисия, он поморщился и пожал плечами. Я ничего не решаю. Мне велено, а слово императора закон. Ивор, утаи от злости ноздри раздулись. Куда их в невесты? За какие заслуги? Да ещё и в столицу, в подворотню обеих. Да я лучше сама по приглашению поеду. Лицо белого генерала медленно вытянулось. По мере того, как до дракона дошло сказанное. Поедешь, прошептал он. За реку на моём плече, до ближайшего храма. Вот туда ты и поедешь. Это я тебе обещаю. Нет, фыркнула она. Будет, по-моему. До «Да сих час деревенщина, огрызнулась Сафира. Не позорь нас. Куда тебе, дочь деревенщины, до племянника императора? Я старшая из Лер. Это моё приглашение. "Что это? Я красивее." Тут же встала в позу йога. "А я умнее." Тихо шепнул Кале и подмигнул. Критес ещё раз кашлянул, развалился в кресле и не скрывая наслаждался представлением. Гад он, конечно, мерзавец, но что-то сейчас проскальзывало в нём такое, я не могла это объяснить, но злость моя улеглась. брат словно скинул с себя маски и предстал перед нами таким, как он есть законченный мерзавец, но какой-то обаятельный, что ли я покачала головой и напомнила себе, что это по его вине я до сих пор хромаю я поеду услышав вопль Йолы моргнула и вернула внимание к близнеашкам назревала драка у меня есть решение Леры вовремя остановил скандал Кале сделка Приглашение одно, а вас двое. Так вот, он выдержал паузу, дождавшись, пока они обернутся на него. Когда-то давно в ущелье я потерял свой браслет на поляне, там, где поперёк лежит огромный дуб. Та, что принесёт мне его первой, получит в женихи родственника самого императора. Вторая увы, останется ни с чем. Близняшки переглянулись, подскочили на месте и, не сговариваясь, рванули в сторону восточной башни. Ну вот и всё, усмехнулся Ивар. Крысы найдины. Гордись, кое-чему, брат, я у тебя научился, хмыкнул Кале. Да меня тебе ещё далеко, слишком импульсивен, но развод защитан, Стейн уважительно кивнул. Развод? Талия прищурилась. Так нет никакого приглашения. Тебе точно есть, прорычал Белый дракон. За реку в храм, и я лично тебя туда доставлю. Для этого мне императорские указы не нужны. Критес что-то пробурчал и то ли засмеялся, то ли его кашель одолел. Ещё одна такая фраза, маг. И я вырву тебе глотку. Спокойно, даже несколько отстранённо произнёс Ивор. С этим ты что решил? Куда его? Будет арендатором? Кале развёл руками. Сверну шею, выкину за предел Лена, и ещё не думал. Критес втянул голову в плечи. Стен скривился. Талия, оскалившись, улыбнулась и поиграла бровями. Похоже, её происходящее весьма радовало. "Не надо шею", негромко произнесла я. "Пусть уходит куда хочет". "Просто так отпустить?" Ивор задумчиво потёр подбородок. "Опасно". "Что опасного?" Критес прищурился. "Всё, что у меня осталось, родовое имя". И единственный шанс сохранить это самое имя. Как бы мне ни тяжело было это признавать, но примазаться в родственники к великому Шиорму. Его перекосило. А сяду в столице, найду место, останусь, пусть и без земельным, но всё же Лэрдом. Хм. Ивар перевёл взгляд на колея. Я тут подумал, а чего и правда Лэрдами разбрасываться? Может, с гонцом в столицу его, пусть там при дворе на наш род выслуживается. Сделаем дружеский подарок императору. на ответной, так сказать. Он нам земли, мы ему ценные кадры. Как это? не поняла я, критая с притих. На его задаченном лице промелькнуло недоверие. Император желает показать лояльность к побеждённой расе, продолжил свою мысль Белый дракон. Поэтому у него на службе всё чаще появляются отпрыски знатных родов магов, которых он держит на коротком поводке. Хм. Кале размял шею. и оценивающий прошёлся взглядом по избитому Лердо. "А не велика ли ему честь?" снова недовольно проворчал Аталия. "Честь ему, конечно, велика", согласился с ней Ивор. "Но с другой стороны, отправив этого мага в столицу, мы получим расположение императора, своего человека при дворе. Лердов выжило до обидного мало, так что у нас ценный кадр". Критес сглотнул. Нужно позвать Валенса и подлатать его, а то еще и сдохнет по пути. Покойнику он императору не пригодится. Кивнул Кале. Мне нравится эта ваша идея. Я вздохнула и как бы там ни было, порадовалась из-за брата. Там у него будет больше шанс стать кем-то более значимым, подняться на те ступени, которые и отцу не снились. Яба старт. Критез взглянул на меня без высокомерия и злобы. Моё слово против слова блязняшек. Мне его аргумент значимым не показался. Нет никаких доказательств. Есть только их слово и тень, брошенная на твою честь. Да и кто будет слушать женщину озлобленных и потерявших всё? Моё слово выше. Ты так и не поняла, Алисия. Он кашлянул, держась за грудь. Лера родом оттей рожала лишь раз, и на свет появились блязняшки. Я на мгновение впала в лёгкий ступор, осознавая услышанное, но ответить не успела. Со стороны коридора послышались крики. Ёла и Сафира подняли нешуточный скандал.